Слова 23. Инасар Зейд-эль-Рошан «С высоты башни пестрая толпа внизу казалась людским морем. Раньше я всегда любил наблюдать за ярмаркой отсюда, испытывая гордость за свою страну. И за себя. Я достойно продолжил дело своих предков. Игенборг – независимое сильное государство. Сюда свозятся товары из дальних уголков мира, а слова о ярмарках и богатствах гремит на весь свет. Сегодня все было иначе». Я ощущал внутреннюю пустоту и усталость. И дело не в двух сумасшедших днях, когда моего внимание добивались все, прося лицензии, разрешения, льготы на торговлю. Я даже не ел толком и вообще бы не вспоминал о еде, если бы неверные слуги. Неосознанно выбрал место, где в прошлый раз стояла эльфийка. Казалось, даже воздух сохранил запах ее духов, тревожа меня и дразня. Но не хотелось даже себе признаваться, что мне ее не хватает. — Риналия, — произнес негромко, — катая на языке звуки ее имени, такого же красивого, как она сама. Яркая, необычная, умная, талантливая, сильная духом. Искренняя, прямолинейная. Я восхищался всеми качествами, кроме последнего. Вот его лучше бы поменьше. С раннейшей откровенностью она прямо заявила о том, почему нам не быть вместе. Гордость и самообладание позволили достойно принять удар и отступить. Но внутри я до сих пор не смирился и боролся с собой. «Я правитель одной из сильнейших стран, пусть небольшой по размерам, но заставившей с собой считаться даже империю аздор А уже второй раз не могу удержать запавшую в сердце женщину». Внутренний голос нашептывал, что обещание не принуждать я дал Аджане, а с эльфийкой такой глупости не совершил. Это постоянно искушало меня, не давая покоя. «Я, к услугам которого любая женщина из гарема, готов опуститься до насилия и принудить ее остаться в Эгенбурге. Одно мое слово и ворота сомкнутся, не выпуская птичку. Так просто. Но как потом примириться со своей совестью? Я боялся увидеть в глазах Риналии ненависть и презрение. Но стоило вспомнить сладость ее губ, вспомнить, как она отвечала на мои поцелуи, как таяла в моих руках, и я готов был на все, лишь бы снова обнять ее. Невыносимо. Демона в попытке. Зачем мне власть, если приходится с кровью вырывать из сердца мысли о запавшей в него женщине?» И если Арджану, я пусть и с трудом, отпустил, то Риналию... Пора было признаться себе, что на этот раз все гораздо серьезнее. Я не мог смотреть спокойно на Луну. Ее свет напоминал мне серебристые волосы эльфийки. Меня не радовали красоты сада, зелень листвы имела цвет ее глаз. Она изменила что-то во мне. Она изменила Хаялу. С новым ароматом духов моя первая жена как будто сбросила десяток лет. В гареме только и разговоров, что о новинках, которые презентовала эльфийка. «Дальше я больше не смогу спокойно смотреть на Вейгелы, вспоминая лежащую в них девушку. Их запах всегда будет ассоциироваться со сладостью наших поцелуев. Я наблюдал за толпой и понимал, что угодно отдам, лишь бы хоть издали взглянуть на ту, которая царит в моих мыслях. Она отвлекала, не давала сосредоточиться на делах, на отчетах, которые запланили мой стол в кабинете. Мои люди с ног сбились, добывая информацию». Проанализировав все, я пришел к выводу, что готовится заговор. Я даже знал, кто за этим стоит иначе на деньги подкупали чиновников. Крупная торговая компания «Инсалье», в переводе с древнего, уже мертвого языка, «Возрождение». Хотелось бы знать, на что рассчитывает ее глава. С кем он в сговоре? Ведь чужестранцу власть в Эгенборге никогда не удержать. Сейчас об этом человеке шпионы спешно собирали информацию. Уже год, как делами фирмы управляют его помощники – А он сам вроде как путешествует. Он точно в городе, хотя у своих людей, прибывших с караваном на ярмарку, не появлялся. По его следу идут, но пока ему удается ускользать. Если бы не ярмарка и наводнивший город торговцы, было бы легче. Тарлан обратил мое внимание на то, что в этом году с караванами пришло много наемников. Слишком много, что весьма подозрительно. Кто-то стягивал военные силы, а значит, решил действовать. Переодетые в гражданскую одежду стражники все эти дни нейтрализовывали приезжих воинов под любыми предлогами. Массовые отравления, особые травки в вино или воду, вызывающие слабость и рассеянность внимания, аресты из-за устроенных потасовок. Агенты по всей стране искали и проверяли необычные слухи. Чего только стоит один странный факт. Дочь некоего уважаемого советника недавно вышла замуж и почему-то осталась жить у родителей. Личность мужа неизвестна. Зачем делать из этого тайну? А как вам гуляющие в народе слухи о том, что скоро предок покажет свою милость и укажет на истинного правителя? Провокаторов, их распускающих, выловили и посадили в тюрьму, но они мало что знают. И при всех этих тревожных событиях больше всего меня волнует эльфийка. Но что поделать, это не первый заговор, который я душил в зародыше. И пусть он самый крупный за последние годы, справлюсь как всегда. Я не знал, что делать со словами Риналии. «У нас не принято многоженство или многомужество, а верность между супругами считается обязательной». Или «Но сейчас речь обо мне, а я точно не смогу принять новое или согласиться делить внимание супруга еще с кем-то». Они каменной стеной встали между нами, уничтожив все надежды. На одной чаше весов традиции ее народа и ее принципы, а на другой – моей страны и мои. И если гарем можно не посещать, Я не могу никуда деть двух жен, которые подарили мне детей. Пусть любовь ушла, но остаются узы намного крепче, чем это чувство. Уважение, привязанность, благодарность за совместно прожитые годы. Я ничего не могу поделать с тем, что у меня есть прошлое. Даже знаю что в будущем встречу ее, ничего бы не мог изменить. Пусть я не любил Хаялу, но она стала хорошей женой, моей помощницей в течение многих лет. Мое уважение всегда с ней. Отказаться от замеры я тоже не мог, ведь у нас две прекрасные дочери, которых я люблю всем сердцем. Прошлое сковывало меня по рукам и ногам. Счастье поманило, но оказалось недоступно. Знали ли люди, суетящиеся в этот момент там, внизу, что правители Гюнборга, находясь на вершине власти, как никогда чувствуют свое одиночество и пустоту в душе? Риналия вернула в коск жизни, наполнила мир красками и ароматами. И с её отъездом лёд и холод поселится в сердце уже навеки. Я это точно знал. «Гадир, простите за дерзость, что посмел потревожить вас, но у меня серьёзный повод». Слова Тарлана заставили резко обернуться. Начальник дворцовой стражи по пустякам сюда бы не поднялся. «Что произошло?» – бросил отрывисто. «Ильфийка. Риналия Светлуны. Я приказал наблюдать за ней. Зачем? Она знакомая подруге моей жены, и они просили присмотреть за девочкой». Нарушка доложила, что она пропала. Как пропала? Сердце пропустило удар. Зашла с какой-то Айной в лавку и оттуда уже не вышла. Хозяин лавки был оглушен и уверяет, что на него напали двое верзил, ничего не помнит. Поднимай всех людей. Вспомнив, что в прошлый раз именно Ахана указала путь к Арджане, я отдал второй приказ. Пусть ищут ее птицу. Где Ахана? Он приведет к ней. Несколько часов стали сущим кошмаром. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. «Ильфийка растворилась в людском море без следа. Я уже был готов пойти на крайние меры, начав перетряхивать и обыскивать всех, но в голову пришла другая идея. Я отправился в военную школу, где были собраны беспризорники. Сказал, что Эгенборгу угрожает политический скандал из-за пропажи высокородной эльфийки, и я нуждаюсь в их помощи. Важна любая информация о ней, любые странности, особенно те, которые произошли сегодня. Нужна любая зацепка» принесшим сведения, щедрая награда и возможность выбора. Желающие могут остаться в военной школе, а остальным дается месяц, чтобы найти работу и пособие, или покинуть город». Риналию запомнили. Она щедро расплатилась с одной из банд беспризорников, наняв их сопровождать себя в городе. Вначале вызвались помочь они, а за ними потянулись и другие. Покинуть Игенборг не пожелал никто, и сотни бывших беспризорников вновь наводнили его – Но сейчас они шпионили и вынюхивали ради меня. И именно они принесли нужные сведения. В городе ничего не удалось выяснить, а вот на окраине происходили интересные события. Видели полонкин, движущийся по дороге к заброшенному роднику. Потом туда поехал жрец-предка. А вскоре после него отряд воинов в форме дворцовой стражи. Выяснять, наши это люди, предатели или ряженые, не было времени. Видели птицу, кружащую в небе, Но Ахана это или нет, не определили. Я приказал собирать людей. Но прежде чем выехал с ними, должен был сделать одно дело. Я не мог рисковать, помня, с каким трудом искали Арджану в катакомбах. Птица Риналия безошибочно найдет хозяйку. Но самец не признавал меня. И вряд ли я бы добился от ее рорка сотрудничества. Поднявшись на башню, я воззвал к спящей в моей крови силе, и полоснул по ладони кинжалом, бросая капли в воздух и призывая древними словами заклинания предка, чувствуя, как нагрелся и пульсирует рисунок на моей спине. А несут в себе древнюю кровь, и Рорк услышит призыв. Сейчас меня не интересовало то, что творится внизу. Близился вечер, а Риналия неизвестно где. Запрокинув голову вверх, я смотрел в небо. Благодаря обострившемуся восприятию, выделил одну темную точку, наблюдая, как она увеличивается в размерах. Подлетая, сокол закликотал, недовольный тем, что его призвали, но я уверенно вытянул руку, и он приземлился на нее, заглянув в его янтарные глаза, зная, что мои сейчас такого же цвета, и погрузился в птичий разум, устанавливая контакт, ощущая сопротивление птицы, но настаивая на своем по древнему договору и праву, что подарил нам великий предок. Я вышел к своим людям уже с рорком на плече, и все они опустились на одно колено, приложив руку к сердцу. Призвать Ахану было верным решением. Это подняло боевой дух моих людей, а заговорщиков деморализовало. Мое же сердце остановилось, когда вдали у рощи я увидел пару под деревом из жреца предка, проводившего обряд. Казалось, прошлое повторяется. Все внутри оборвалось, когда мужчина ударил Риналию, и эльфийка упала на землю. «Руки оторву, ублюдок!» — зарычал я, но как не подгонял коня, мы не успевали. Послал Рорка, но к моему отчаянию было уже поздно чего значит, сделаю вдовой», — билась единственная мысль. Я с яростью врезался в отряд заговорщиков, пробивая себе путь к ней и вымещая злость на предателях. Брата узнал сразу, несмотря на прошедшие годы. И последний пазл головоломки сложился. Выжил гаденыш, трусливый шакал. Поняв, что мы побеждаем, опять попытался сбежать, но судьба настигла его. Когда маг разобрался с охранными заклинаниями, нашли Довлата в расщелине. Прогнившие доски не выдержали его веса и подломились. Я не стал дожидаться, пока достанут тело. Рорк был встревожен, его эмоции ощущались по ментальной связи, но, как назло, все старались задержать меня. Я рвался на выход, отрывисто отдавая распоряжение по пути. «С пленными разберемся», с Замирой, которую узнал по голосу, тоже. «Потом, все потом». Я опустился на колени перед лежащей без движения эльфийкой, бережно приподнимая ее. «Что с ней? Ваша жена не ранена» потеряла сознание», — сообщил жрец, но, увидев мой взгляд, смертельно побледнел и быстро-быстро заговорил. «Она говорила, что уже не девственница, и вы обещали взять ее третьей женой, что для церемонии ждете приезда родителей. Но у меня не было выбора. Объявления в храме не было. Если бы я не провел церемонию, нас бы с ней убили». Я подавился воздухом. Избегая принудительного брака, она во всеуслышание объявила себя моей женщиной, жертвуя своей репутацией. Обернувшись, я увидел подошедших стражников, которые слышали каждое слово. После такого заявления я не мог оставить ее. Никто не поймет такого поступка. Но и просто привести во дворец нельзя. Она приобретет статус наложницы. И как только придет в себя, убьет меня за это. Великий предок. У судьбы паршивые чувства юмора. Я подхватил ее на руки и встал. «Проводите церемонию», — приказал жрецу. «Я беру эту женщину в жены».